Глава 12. С того вечера прошло 43 дня. Дом за это время был вымыт с подвала до чердака. Мебель в нем заменена на новую. На полу в гостиной появился огромный пакистанский палас. В вазах вновь стояли свежие цветы. Пожалуй, особняк по-прежнему был мрачноват, но теперь это объяснялось лишь тем, что в помещение попадало слишком мало света через узкие окна. В остальном же дом преобразился. Особенно он был уютен вечерами, когда зажигали камин и дюжины свечей. Федору нравились новые напольные часы с басовитым боем, поставленные к нему в кабинет. Статуя Венеры, в руках которой был зажат цветок-светильник, английские гобелены, пресс в виде головы Цезаря и небольшой портрет Лизы в золочёной рамке, украшающий каминную полку. Еще в доме появились новая горничная, кухарка и гроза всех девок сорокалетний Фома. Он числился кучером, но был скорее секретарем и камердинером Егорова. Мужика этого, веселого, бесшабашного, страшно пьющего, Фёдор нашел у себя на стройке. Ему понравился этот балагур, его хитрый прищур, готовность услужить и способность трезво мыслить даже после трёх бутылок водки. В остальном все было по-прежнему. Фёдор много работал, дома бывал редко, с Лизой общался мало. Не то чтобы он не предпринимал попыток к сближению, предпринимал и не раз, но девушка, неизменно вежливая, немного холодная, старалась побыстрее улизнуть и избавить себя от его общества. Фёдор злился, хандрил и страдал. причем так, что даже Фома не мог отвлечь его. Лиза все эти сорок три дня вела себя в целом безукоризненно. Ни словом она не обмолвилась о том, как ей не терпится вернуться в Швейцарию. Не дала понять, что осуждает Фёдора за то, что он выгнал отца из родительского дома. Не напомнила о своем давнем подозрении относительно Сванидзе. Она была безупречна, как воспитанная гостья. Егоров любил наблюдать за ней, когда был уверен, что она не замечает его взгляда. В эти минуты на ее лице, всегда холодном и бесстрастном на публике, появлялась такая гамма чувств, что Федор диву давался. Вот она, с опущенными уголками губ, туманными глазами, грустная, вспоминает о чем-то. Вот. Повеселела, встрепенулась, ожила, и во взгляде не осталось ни грамма тоски, а задышала нежность, мечтательность. Как он зол был в эти мгновения, как хотелось ему сделать какую-нибудь пакость, что угодно, лишь бы она не вспоминала о них. О да, он был уверен, что печалится она о Сванидзе, а мечтает о Платове. Платов Сергей Константинович Для нее Сереженька. Сколько писем она написала ему, сколько жемчужных слезинок уронила на бумагу, сколько нежных слов смогла поместить на сравнительно небольшой белый прямоугольник. Уж Федор знает, он читал: Да, он рылся в ее вещах, просматривал корреспонденцию и бесслезно плакал над ее любовными письмами. А потом, когда не мог больше терпеть, Он купил почмейстера, и с того дня все Лизаны послания, впрочем, как и Сергеевы, попадали на его дубовый стол. Ее письма он прочитывал, аккуратно складывал и усилием воли заставлял себя поверить, что их она пишет ему. Его же послания разрывались в мелкие кусочки и выбрасывались в урну. С той поры Федору еще больше нравилось подглядывать за Лизой. И ее тоска, удивление, растерянность были ему самой лучшей микстурой. Она разлюбит, и тогда он займет место в ее сердце. Как-то вечером Егоров вернулся из Ольгина, довольный, умиротворенный. Его мельница прекрасно работала, и первые партии продукции уже были распроданы. Приятнее же всего то, что он вовремя почуял, что спрос на муку высших сортов скоро упадет. Уж больно перенасыщен ей устал рынок и велел переналадить оборудование на помол более грубый. Так что, пока другие охали и жаловались на трудные времена, Егоров к зависти жалобщиков молол и продавал так много, как все они вместе взятые. Федор сошел с коляски. Было душно, мрачное небо предвещало грозу. Егоров глянул на нависшие над городом тучи, поежился, и двинулся к крыльцу. Фома затрусил следом. В доме было темно, света еще не зажгли, и пустынно. В гостиную через распахнутое окно пробрались духота и предгрозовая тяжесть. Федор с удовольствием сел в новое красного дерева кресло, позволил Фоме снять с себя сапоги, закрыл глаза и приготовился думать. Анне пришлось. В дверь торопливо затрабанили. Егоров сначала подумал, что дождь начался. «Открой, Фома, баб не дождешься, буркнул он. «Кого нелегкая принесла, отдохнуть не дадут», – забубнил кучер, но больше для виду. Отличался он бабьим любопытством и деятельностью. «Господина Егорова дом», – услышал Федор взволнованный молодой голос. «Чего надоть?» «У меня поручение», – От его превосходительства господина полицмейстера. Заходь. Фома впустил гостя. Им оказался розовощеки юноша в навехоньком полицейском мундире. Что надобно от меня, вашему начальнику? Ваш папенька был найден, то есть обнаружился. Сбивчиво начал объяснять молодой человек. Короче, прошу вас, мне некогда выслушивать, где найден мой папенька, чайный клад. Городовой его подобрал у трактира на большой скобе. Григорий Алексеевич был в усмерть пьян. Около него уже крутились сомнительные личности. Обобрать хотели, наверное. «Дальше чего?» Фома разважничался. Он сравнивал все это время своего хозяина и молодого гостя. И сравнение вышло в пользу Егорова. «Поди, Федька, и помоложе будет. А вон о какой важный». Губа вперед, взгляд орлиный, чисто Цезарь бронзовый из кабинета. Городовой его узнал, но в участок привез. Спит он там. И ладно, пусть почивает распритомился, хмыкнул Федор. А господин полицмейстер, он с тятей вашим, приятельствовал, сказал, что негожа, уважаемому человеку, шелупенью всякой отираться. Езжай говорит Мартин. Кто есть Мартын? Встрял Фома. «Я», — замигал своими щенячьими глазами молодец, потом, вспомнив о важности поручения, бодро продолжил. «И послал он меня к вам. Пусть, говорит, приедет, заберёт папаню, штрафик заплатит и с Богом». «Тащи, Фома, сапоги. Будем собираться». «Куды? На Кудыкины горы». Федор отвесил конюху за трещину и резко встал. Григория из участка они забрали. Был он и впрямь в отключке, что вызвало отвращение что у Фёдора, что у Фомы. Сын не любил всю пьянь без исключения. Конюх, ту, что не держалась на своих ногах, опадала и пускала пузыри. Они погрузили вялого, бормочущего всякую нелепицу Григория в экипаж и отъехали. «Домой повезем, робко спросил Фома. он после тяжелой затрещины на время присмирел. «На кой чёрт он мне дома? Соплями ковры мне испоганит. Давай кленки. Федор пихнул отца в бок. Григорий зашлёпал губами, выпустил изо рта пузырь и вновь замер. Было уже совсем темно, когда они прибыли, но гроза так и не началась. Федор пробежал к крыльцу, часто застучал, ему открыли. Через минуту они уже стояли лицом к лицу, тетка и племянник. Чего тебе? Лена парня недолюбливала. Ей не нравилась его надменность. Не хочешь на брата посмотреть? Не видела я его, что ли? У тебя живет? Да уж, коль сынок из дома выкинул. Мне пьяная скотина в доме не нужна. Мне очень нужна. Тетка подбоченилась, готовая к перепалке. У меня дитё десятилетнее, какой пример Гришка-то подаёт? У нас в семье как-никак все трезвенники. А этот шалопутный только и делает, что пьёт да похмеляется. И что делать будем? Сам разбирайся. Он твой отец. Отрезала тётка, потом ещё больше нахмурясь, едко заметила. Спихнул на меня папеньку, а мне своих забот хватает. Завтра... заговорил Фёдор после недолгого раздумья. «К тебе от меня человек придет. Ты подпиши документик один». «Какой еще документ? Ничего подписывать не буду». Тетка испугалась. «Я ему клинику найду. Кое-кого я уже поспрашивал, разузнал, что есть такая недолечие. Алкоголиков в ней лечат. Ты не слышала, нет? А я слышал. Вот мы его и подлечим». «Зачем тогда я что-то подписывать должна?» «Он добровольно не ляжет. А мы, как его ближайшие родственники, имеем право его направить на принудительное лечение». «Что-то я такого не слышала», — с сомнением протянула тётка Лена. «А ты о многом не слышала», — процедил Федор. «Это еще ни о чем не говорит. Если хочешь избавить себя от забот о брате... «Не кочевряжься. Я тебя прошу». «Да ладно? Мне что? Твой тятя-то?» «Вот и ладненько». Уже к вечеру следующего дня Григорий был заперт за решетками психиатрической лечебницы. Тётка все бумаги подписала, даже не взглянув. Ей так было спокойнее. Фёдор о своих намерениях сообщил только купленному им доктору. Лизу уверили, что Григория отправили на воды лечиться. Так что ни одна живая душа не узнала, куда запропастился Сезанос их нычущей пьяница в недалеком прошлом бывший могущественным, богатым, счастливым человеком. Прошло два месяца. Лиза проявляла все больше беспокойства. Теперь она то и дело бросала на Фёдора вопросительные взгляды, а иногда даже порывалась начать разговор первой, но неизменно останавливалась. Она чаще стала уединяться, и на Егоровском столе писем появлялось все больше. Лиза грустила, изнывала, сгорала от беспокойства и нетерпения. Наконец, она не выдержала. Федор, прошло два месяца». «И что?» «Егоров сделал вид, что не понял. Ты обещал отправить меня в Швейцарию». «Ах, да!» Федор стукнул себя по лбу. «Совсем забыл. И когда?» Ты сказал, что через два месяца. Ну и хорошо. Через два месяца мне напомни, пожалуйста. Ну они уже прошли, взволнованно выпалила Лиза. Как же хороша она была, когда ее щечки покрывались румянцем, а в глазах загорались искорки. Замотался я совсем. Прости, давай через неделю. Ну хорошо. Голос ее упал. На глазах навернулись слезы. и чтобы не выдать своего расстройства, она быстро выпорхнула из комнаты. Двумя днями позже Федор вертел в руках очередное письмо от Платова. Сначала он хотел его по обыкновению выбросить, не просмотрев, но вдруг передумал. Медленно, аккуратно он вскрыл конверт и жадно прочитал. Ага, злится подлючка, сетует на невнимание, подозревает, что брошен и забыт. Третий лист был особенно примечательным, и Фёдор его перечитал дважды. В нем сообщалось о какой-то даме страстно вплата во влюбленной, А в конце Сереженька грозился на зло Лизе ответить на чувства этой любвеобильной особы. Четвертый лист и последний содержал уже миллион поцелуев, кучу раскаяния и тонну признаний в вечной любви. А под всей этой голематьёй, стояла размашистая буква «С». Хитро ухмыльнувшись, Фёдор отложил последний лист в сторону, долго и туманно на него смотрел, потом порвал, подобрал чернила и на третьем вывел за корючку «С». Серёженька. Вечером Лиза получила долгожданное письмо. Только зря она его так ждала. Ее любимый нашел себе другую. Теперь ей стало ясно, почему он так долго ей не отвечал, почему игнорировал ее послание. Сереженька забыл ее, она ему не нужна. Лиза долго плакала, утирала слезы обрывками долгожданного письма, горько всхлипывала и смотрела вдаль, туда, где спрятанный от нее облаками и туманами, живет изменник Сереженька, самый желанный человек на земле. Когда обрывки письма превратились в мокрое месиво, Лиза упала на кровать и провалилась в тягостный, вязкий сон. Фёдор не поехал на утро в контору. Он даже не вспомнил о том, что фирма нуждается в нем. Он знал только то, что его помощь и участие могут понадобиться Лизе. Но он зря прождал весь день. Она так и не вышла из своей комнаты, даже не забрала поднос с едой. оставленной Соней у ее двери. Появилась Лиза только вечером. Егоров сидел у зажженного камина, грустил, вяло расшвыривал горящие поленья и ни о чем не думал. Лиза вошла неслышно, так как ходят привидения, и, похоже, она была в этом приглушенном, неестественно жёлтом свете на призрак. Бледная, с увалившимися щеками, с посверкивающими красным огромными глазами и гладко зачесанными, словно их и нет вовсе, волосами. «Ты вышла, наконец!» Федор радостно вскочил, потом, смутившись, сел вновь и учтиво предложил «Садись к огню». «Спасибо». Тихо поблагодарила она и села на краешек кресла. «Плохие новости?» «Плохие». Они замолчали. лиза смотрела на извивающиеся языки пламени федор на нее у меня федор в швейцарии остался человек которого я люб любила и вот он прислал мне письмо сегодня в котором рассказывает что встретил другую прямо так и написал нет конечно он слишком хорошо воспитан но намек был ясен хотя Лиза задумалась, наморщила лоб. «Я не помню сейчас, что там точно было. Я ведь, знаешь, его провала. Но он мне не писал два месяца, хоть и обещал. Ты мужчина, ты вот мне и скажи, что означает это молчание». Черт, не знаю, что и сказать, чтоб тебя не обидеть». А потом единственное письмо. Лиза, похоже, его даже не слушала. И в нем он о другой женщине рассказывает. Как я должна была это понять. Ты правильно поняла. Федор взял ее руку, сжал, и она не вырвала ее, как обычно. Он разлюбил тебя. Да, это больно, но, Лизонька, он тебя недостоин, раз он не оценил. Но он так меня любил, выдохнула она. Разлука маленькую любовь тушит. большую раздувает так всегда говорила твоя мама и если бы он любил тебя по настоящему разве бы забыл так быстро может может я неправильно поняла то есть егоров отпрянул испуганно может он не разлюбил просто лиза перестань хвататься за соломинку ты прав и она сжалась поникла «Значит, тебе не надо теперь ехать в Швейцарию?» Воскликнул Федор. «Наоборот, мне надо больше, чем когда бы то ни было». «Зачем?» «Я должна выяснить». Все же ясно, Лиза». Егоров отдернул руку, испугавшись, что дрожь выдаст его. «Ей ни за что нельзя туда ехать. Тогда она узнает все, и ему конец». Я хочу услышать от него все, что он побоялся мне сказать и даже написать. «Ты не поедешь». «Я поеду». «Ты не поедешь!» «Но ты же мне обещал!» Возмутилась Лиза. Глаза ее стали совсем круглыми и шальными. «Я не знал тогда об этом, как его...» «Сергей». «Неважно. Он предал тебя, и я не позволю. Ты не мой хозяин. Ты сам это говорил». «Да». но я несу за тебя ответственность». «Хватит!» – взвелась Лиза. «Ты мне обещал, так что держи свое слово. Я тебя никуда не пущу, по крайней мере сейчас. Потом, когда ты успокоишься, я спокойно. «Да неужели ты не видишь?» Фёдор устал и невмоготу. «Как я люблю тебя! Как страдаю из-за того, что ты готова ползти на брюхе какому-то жалкому». Егоров не находил слов. Он был шокирован своей неожиданной смелостью. Он решился ей признаться, хоть и зарекался этого не делать. «Ты меня любишь?» – удивленно протянула Лиза. «А ты будто не знаешь. Я же говорил тебе об этом. Я предлагал тебе стать моей женой. Я и сейчас хочу предложить». «Не надо». Лиза испугалась. «Не говори ничего». но я хочу сказать, я люблю тебя уже много лет и прошу тебя выйти за меня замуж. Лиза молчала. Она склонила свою светловолосую головку, сцепила пальцы, и вся ее поза символизировала отказ. «Я постараюсь стать хорошим мужем, и это я тебе, наверное, говорил. А ты не помнишь, что я тебе ответила тогда?» «Помню». Фёдор поморщился. «Ты сказала, что мы слишком разные, но я считаю, что это лишь отговорка». «Нет, это правда. Мы с тобой с разных планет». «Глупости. Это не имеет значения». «Имеет. Когда в семье нет любви». «Моей любви хватит на двоих». Фёдор наклонился к ней, попытался поцеловать в висок, но она вскочила. я боюсь тебя». «Что?» «Да, именно боюсь. Я ни за что не вышла бы замуж за мужчину, который выгнал из дома собственного отца. Ты жестокий, безжалостный человек, Фёдор. Ты хищник, ты готов на все ради достижения собственных целей. И я смогла бы, наверное, тебя уважать как сильную личность, но полюбить никогда». «Даже если бы у тебя не было этого...» «Никогда!» «Хорошо». Егоров хмуро кивнул. «Раз я такой плохой, надо оправдывать репутацию». Он развернулся и двинулся вон из комнаты. «Как же Швейцария?» «У меня нет желания тратить на тебя свои деньги», — процедил Федор. «Как? Но ты же...» «Обещал». «Ну так и что?» «Я беспринципный человек. Могу и обмануть». «Да как ты можешь так?» Лиза рванулась было к нему, сжимая свои маленькие кулачки. Но под его холодным взглядом замерла и тихо сказала. «Завтра утром я уеду отсюда». «Куда, интересно?» «Не знаю. Но я лучше милостыню буду собирать. Тебе не подадут». Федор ухмыльнулся, окинул Лизу наглым взглядом. Потом глаза его потухли, и он протянул. Завтра приходи ко мне в кабинет, прямо с утра. Я тебе выходное пособие выдам. Егоров еще раз загадочно хмыкнул и ушел в свою комнату.